глава 36 мистер килгур произнес фос мечтательно глядя на экран можно мне задать вам один вопрос валяй парень килгур посмотрел на часы до конца вахта оставалось еще около часа что ж разговор всегда считался прекрасным средством от скуки посмотрите на этих толстых торговцев под нами когда вы были молодыми вам никогда не хотелось стать пиратом знаешь приятель хмыкнул килгур У меня есть для тебя новость. Я был пиратом. Мой род – род потомственных бандитов. Вот так, дружище. Фос с сомнением покосился на Килгура. Он никогда не мог понять, когда тот говорит правду, а когда просто заливает баки. Отряду Стена было поручено сопровождать транспорты. Растущая напряженность на границе с Танским Союзом резко сократила торговлю с пограничными мирами. Однако некоторые грузы все-таки приходилось вести через эти ставшие смертельно опасными сектора. Теперь корабли собирали в конвои и сопровождали вооруженным экскортом. После самой границы их усиливали кораблями Имперского флота. Сейчас под такшипами Стена находилось пять похожих на огромные бочки транспортов из флота Суламоры. Цепочка контейнеров четырьмя тягачами, едва наскоро вооруженных резервный крейсера и один древний сминец Ниоша из флота Ван Дурмана. Для Стена упорно оставалось загадкой, о чем думает Ван Дурман, если, конечно, тот вообще способен думать. Доблестный адмирал, похоже, предпочитал держать свои корабли на земле, а не в космосе. Возможно, он боялся забыть о них, потеряв из виду. Впрочем, к маленькому отряду Стена это не относилось. Фан Дурман оказался верен своему слову. Ему явно не терпелось, как следует прищучить Стена, И потому он без продыха гонял его на задание. Чем только не занимались Клаггет, Гэмбл, Келли и Ричардс. Они возили почту и уточняли карты, и как в этот раз сопровождали конвой транспортов. Хитрый замысел адмирала не больно отопугал Стенна, даже наоборот. Если бы Стэн сам хотел погубить чью-то карьеру, он бы уж постарался все время держать свою жертву в поле зрения и вовсе не давал бы подниматься с земли. А бесконечные полеты только позволяли Стэну лучше обкатать свои разношерстные экипажи. Единственной проблемой был износ нежных двигателей такшипов. Если бы не гений Саттона, добывавшего куда больше запасных частей, чем полагалось по инструкциям, корабли Стенна уже давно исчерпали бы свой ресурс. Как бы там ни было, сейчас четыре такшипа мирно дремали в позиции верхнего эскорта. Капитан Неоша с легкостью согласился на предложение Стена держать такшипы над конвоем, электронным зонтиком совершенных сенсоров, прикрывая всю флотилию. Неоша занял гордое место головного судна, и насколько Стен мог судить, по межкорабельным переговорам капитан и старший офицер эсминца тут же отправились кутить на идущий первым транспорт. Стен даже немного им позавидовал. По слухам, корабли «Соломоры» были весьма и весьма роскошны. Их экипажи-то больно не жаловались спартанский быт. Электронные глаза и уши так шипов работали на полную катушку. Слишком уж часто в этих секторах исчезали суда. Объяснений могло быть множество. Торговцы никогда не отличались аккуратностью в сообщении своих координат. Нельзя сбрасываться со счетов и несчастные случаи и нападения пиратов. Но все равно оставался еще большой знак вопроса. Предположение о существовании пиратов мало кто принимал всерьез. Несмотря на многочисленные популярные иллюзоленты, никто не мог бы разободничать в космосе. Имперский контроль за М2 быстренько положил бы конец любому рейдеру. Но вопросительный знак оставался. Через четыре дня после присоединения к ташипов к конвою, Стэн получил ответ на свой вопрос. Проревела сирена тревоги. И Стэн, бросив недописанный очередной отчет Вандурману, выскочил из каюты в командную рубку. Конвой растянулся впереди и ниже такшипов. Один транспорт, как всегда, немного отстал и теперь тащился в самом хвосте колонны. А снизу и сзади к нему подбирались три неизвестных корабля. Стэн сверился с экраном оценки курсов. Через несколько минут транспорт окажется в пределах досягаемости потенциального противника. Стэн привел все системы Гэмбла в боевую готовность. Одновременно он передал сигнал тревоги на остальные три своих корабля. Переключившись на якобы всегда открытый канал связи с конвоем и не получив ответа на свой вызов, Стэн, тем не менее, передал предупреждение об опасности. Внизу воцарился настоящий хаос. Неоша и первый транспорт летели, как летели, словно ничего не услышали. Развлекались там, похоже, весьма круто. Два других транспорта тут же начали маневрировать и в результате едва не столкнулись друг с другом. Третий транспорт вообще устремился куда-то в сторону. Цепочка контейнеров изогнулась, как громадный червяк, а капитаны буксиров разов принялись тянуть каждый в свою сторону. Отставший транспорт внезапный, совершенно бесполезно дал полный ход, и резервные крейсера разразились градом идиотских вопросов. Но сейчас Стэну было не до них. «Всем так шипом», — говорит Гэмбл, — «перейти на независимое командование. Разобрать цели. Прошу следить за моими попытками связаться с неизвестными кораблями. Разрешая открывать огонь по усмотрению капитанов». Стэн перешел на аварийную чистоту, которую по правилам должны были прослушивать все без исключения суда. «Неизвестные корабли. Это амперский такшип Гэмбл. Кто вы такие? Измените траекторию или будете атакованы?» Экран коммуникатора оставался темным. Килгур указал на фиолетовое свечение, сопровождавшее горящие на экране точки трех догоняющих конвой рейдеров. «Сперва Бака, теперь эти клоуны. Мне кажется, танцы что-то больно разыгрались». На другом экране высветился компьютерный анализ трех вражеских кораблей. «Дилетанты!» – пробормотал Килгур. «Я думаю, это переоборудованный патрульные суда. Вооружение у них только-только справится с транспортом. Ну и отряд для штурма и захвата». Фосс завороженно глядел на Килгура. «Может, этот тип с Эдинбургой в самом деле раньше был пиратом?» «Так шипом можно атаковать», – приказал Стэн. «Огонь вести на поражение». Килгур перевел Гэмбл на боевую орбиту, и рейдеры явно ничего не замечали. Все их внимание, похоже, было обращено на плетущийся в хвосте каравана транспорт. Выбор оружия, сэр. Мы не станем тратить на них кали. Дайте мне отчет по дальности для гоблина. Килгур поглубже надвинул контрольный шлем. И шесть, и пять, и четыре, и три, и два, и один. Гоблин пошел. Первый рейдер даже не узнал, что с ним приключилось. Он просто-напросто исчез. Второй и третий бросились в рассыпную. Один, сделав крутой разворот, решил спасаться бегством. Стэн поглядел на индикатор. Любой из такшипов был по меньшей мере на треть быстрее, чем этот рейдер. Третий корабль, похоже, с более умным капитаном, выпустив пару ракет, кинулся к транспорту, рассчитывая, вероятно, спрятаться в его тени. «Клаггетт, Келли, Ричардс», — приказал Стэн, — «хотите снять для меня беглеца? Я возьму на себя того, кто похитрее». «Вас понял, Гэмбл», — раздался в динамиках спокойный голос Тики. «Вы всегда выбираете то, что поинтереснее». Между прочим, Келли, постарайтесь раздобыть парочку пленных. И может вы посчитаете мне, откуда взялись эти парни. Попробуем, конец связи. Пока Стэн разговаривал с капитанами, Алекс запустил три антиракеты типа Фокс. И через несколько секунд уже наблюдал два весьма впечатляющих взрыва. Приближаемся, приближаемся, монотонно бубнил фос. Неизвестный корабль, говорит имперский такшип Гэмбл. Немедленно выключайте двигатели. Никакого эффекта. Глупышка покачал головой Алекс. Ему бы следовало пальнуть по транспорту. И в надежде, что мы мягкосердечны, и бросив его кинемся спасать команду торговца. Гобрин пошел. Что толку говорить с идиотами? Попадание. Готов. Второй рейдер превратился в облако быстро расплывающегося радиоактивного газа. Гэмбл, говорит Клагит. Рейдер уничтожен. Уцелевших нет. Всем так шипом, говорит Гэмбл, вернуться на прежнюю орбиту. Гэмбл, это не Оша, что происходит? Вопрос прозвучал, надо сказать, довольно жалко. Фосс совершенно разумно не стал отвечать на радиограмму с эсминца. Пусть подождут, пока Стэн и Алекс придумают ответ, за который Ван Дурман потом не отдаст их по трибуналу.